Глава двадцать восьмая. Кириллу Валентиновичу не составило труда узнать, что в а х м е т о в нигде не работает, существует за счет сдачи квартиры покойных родителей и нуждается в деньгах. Борис называл себя музыкантом и поэтом, но никто никогда не слышал написанных им песен и не читал его стихов. В день, когда пострадавшего доставили в больницу, врачи запретили с ним беседовать, поэтому сразу допросить Вахметова следователю не удалось. Борис отходил от наркоза, который ему дали, чтобы зашить глубокие порезы. На следующие сутки доктора допустили ш м е л ё е в а к Вахметову. Борис упорно молчал, он не произнес ни одного слова, лежал отвернувшись к стене. Кирилл Валентинович ушел несолоно хлебавший, но на следующее утро ему позвонила медсестра, которая ухаживала за раненым и сказала: "Пожалуйста, приезжайте, больной очень нервничает, мечется, он хочет с вами поговорить". Кирилл отложив все дела, поспешил в клинику. На сей раз Вахметов не стал играть в молчанку. Я испугался, когда вы вчера приехали, признался он. Понимал, что мне никогда не поверят. Я пишу песни, самых исполняя живу на средства, которые получают сдачи квартиры. себе снял комнатушку в коммуналке, но денег мне категорически не хватает, чтобы зарабатывать творчество. м Надо попасть в радио или т е л е э ф и р но бесплатно тебя никто крутить не станет. Суммы за ротацию требуют огромные, я пытаюсь накопить, экономлю на всем. За день до взрыва я пошел в книжный магазин посмотреть новинки. Взял прекрасно изданный том рисунков Леонардо да Винчи, полистал его и поставил на место. В этот момент со мной заговорил мужчина. Красивая книга, я ответил. Да, но очень дорогая. Мы разговорились, потом зашли в кафе. Новый знакомый. Назвался Сергеем. Он предложил мне заработать, отвезти завтра по указанному адресу сумку с насильными вещами его бывшей тещи. Я удивился. Почему сам не оттащишь шмотки? Сергей объяснил. с Женой мы расстались врагами, е ё мать меня ненавидит, когда увидит, сразу орать начнет. Боюсь, не сдержусь, дам ей по морде в милицию за рукоприкладство попаду, а ты человек посторонний и сто долларов тебе не помешают. Я согласился. Честное слово, я и предположить не мог, что в кошелке бомба, думал там одежда, обувь, всякое такое. И вы не заглянули внутрь. Удивился следователь. Не имел возможности, з а н о л в а х м е т о в Сергей передал поклажу на остановке маршрутки, велел выйти на конечное у торгового центра т ы с я ч предметов, встать возле главного входа и ждать бабку. Как бы вы ее знали? Продолжил недоумевать ш м е л е в Сергей сказал, что она сама подойдет, опознает сумку, т а принадлежит старухе. Нашел ответ Борис. Знаю только, что ее зовут Мария Николаевна. Я ни в чем не виноват, просто денег надеялся заработать, ни о какое взрывчатке понятия не имел. Кирилл хотел продолжить допрос, но Борис начал плакать около кровати, запищал какой-то аппарат, прибежали медики и выгнали следователя. ш м е л ё в ехал на работу в задумчивости. С одной стороны, история Вахметова выглядела глупее некуда, но с другой... Кирилл Валентинович знал, что иногда совершенно идиотские, кажущиеся фантастическими рассказы оказываются правдой. Вахметов на самом деле мог быть дураком, который согласился за деньги доставить сумку. Но где теперь искать таинственного парня, вручившего Борису бомбу? И что хотел этот человек? Подорвать ненавистную тещу или совершить теракт в общественном транспорте? В районе девяти вечера в кабинет к ш м е л ё е в а заглянул эксперт и сказал. Удалось снять отпечаток пальца с одной из частей бомбы. Есть совпадение. И кто у нас победитель? Обрадовался следователь. Борис Вахметов, ответил криминалист. Не могу утверждать, что он собирал взрывное устройство. Пальчик на внешней стороне бомбы. Мужик точно держал ее в руках. Кирилл поспешил в клинику, вошел в палату, увидел пустую кровать и бросился к дежурному врачу. Где больной с десятой палаты? Домой ушел, ответил доктор. Еще в обед. Вы его отпустили! закричал ш м е л е в Состояние Увахметова не из лучших. Начал оправдываться искулаб. И хоть жизни ничего не угрожает, ему следовало еще полежать. Но у парня мать сегодня умерла. Он так плакал, написал расписку, что претензий к нам не имеет и уехал. Вот бедняга! Сначала сам чуть не погиб, а теперь мать скончалась. ш м е л ё в узнавший, что родительница Бориса давно на кладбище, а выругался и поехал на службу, винил в побеге Бориса Кирилл Валентинович только себя. Медперсонал больницы ничего о ходе следствия не знал и считал Вахметова одним из пострадавших. Да и сам Кирилл пока не услышал об отпечатке пальцев, допускал возможность непричастности парня к взрыву. У входа в палату Бориса не поставили охрану, его не пристегивали наручниками к кровати. Для таких действий не было оснований, а когда они появились, Борис уже сбежал. ш м е л ё в замолчал. И вы его не поймали? – сообразила я. Нет. н е х о т я признался Кирилл Валентинович, где-то в Ахметов заныкался. В ходе следствия не всплывали с л у ч а й н ы е имена Сергея Пескова, Алёны Вербицкой, Михаила Катукова, Андрея Горелова, Полины Хатуновой и Веры Соевой, не успокаивалась я. Вроде нет, но нужно уточнить, ответил ш м е л е в Много лет прошло, всех фигурантов я не помню, как звали погибших пассажиров и тех, кто выжил, в голове не удержал. Вот Вахметова не забыл. Профессиональные ошибки остаются в памяти навсегда, и мы опросили огромное количество народа. Если хотите, можно уточнить, беседовали ли с кем-то из вами упомянутых, а кто они такие? Платонов рассказал Кириллу Валентиновичу про членов организации "Свобода или смерть" и завершил повествование вопросом. Вас не насторожил факт тройного самоубийства сразу после взрыва? Молодые люди не упоминали в записке про терроризм. Они понимали, что, прочитав послание, милиция примется допрашивать их родственников, друзей, не хотели неприятностей для своих семей. Но мне бы показалось странным, что несколько человек добровольно ушли из жизни, написав, что они не могут жить далее, так как совершили нечто ужасное. Впервые слышу об этой истории, ответил собеседник. А где нашли тела? Территориально? На даче в е р б и ц к о й деревня Глуховская, Московская область. сообщил Андрей. Кирилл Валентинович по барабанил пальцами по столу. Начало девяностых не самое хорошее время для страны в целом и для милиции в частности. Местные парни приехали на вызов, увидели записку и умыли руки. Самоубийство в области. Свое начальство в Москве, свое даже из одного столичного отделения в другое не сразу информация дойдет. Понятно? Я кивнул, а и внезапно ощутила давящую усталость. захотелось положить голову на стол и заснуть, а огромным усилием воли я заставила себя сидеть прямо, дождалась, пока Кирилл Валентинович уйдет, попрощалась с Андреем, поехала домой и упала в кровать. Не успела вытянуться на матрасе, как раздался звонок телефона. Я забыла отключить звук, встать и взять трубку сил не было. Я натянула на макушку о д е я л о и заснула под неумолчное дребезжание. Утром меня разбудило пение Сотового. Приоткрыв один глаз, я сползла с кровати, схватила брошенный вчера на диван мобильный и, не посмотрев на экран, простонала: "Кто там? Безобразие!" Взвизгнул знакомый голос а л ь т а и р Ноговой Архангельской. "Почему-то недоступно." Я опешила от пещерной наглости этой бабы и потеряла дар речи. "Немедленно позвони Зарецкому!" потребовала сумасшедшая. "Объясни ему, что твой поезд ушел." Виола в а никому не нужна, но Ваньке дураку подвалило счастье. Великий писатель Ногов Архангельский, затмивший т о л с т о г о принес ему свой труд. Мой муж готов продать права на роман. Объясни своему любовнику. Я нажала на красную кнопку и быстро соединилась с Иваном Николаевичем. Виола, дорогая, вы заболели? испугался тот. Нет, почему вы так решили? удивилась я. Ну, сейчас пять утра. Пробормотал Зарецкий. Ранее вы никогда в с т о л е ранний час не вставали. Я бросила взгляд на часы и извинилась. Бога ради, простите, не посмотрела на будильник. Спи, т е поговорим потом. Нет, нет, возразил издатель. Объясните скорее, почему вы так взволнованы. Я рассказала Ивану Николаевичу про странную госпожу Ногову Архангельскую, Зарецкий начал изрыгать огонь и плеваться молниями. Виола дорогая, я ее в порошок сотру. Почему сразу не сообщили о безобразии? Сия мадам пожалеет, что на свет родилась. Ваше время не истекло, оно только наступает. Тиражи растут. Из трубки полетели частые гудки. Я осталась сидеть с мобильным в руке. Сейчас Иван перезвонит. Качество связи в последнее время очень ухудшилось. Мне теперь редко удается соединиться с кем-то сразу. После набора, как правило, слышу абонент недоступен. Побеседовать с нужным человеком удается лишь с третьей, четвертой п о п ы т к и Глаза стали слепаться. Я заползла под одеяло, предусмотрительно положив телефон на столик. Куда пропал Зарецкий? И тут трубка ожила. Я лежа с закрытыми глазами отозвалась. Слушаю. Напустила на тебя мощную порчу, заорала с м у ш е д ш а я баба. Ах ты дрянь, нажаловалась своему х а х а л ю Он моего мужа вон послал. Ну берегись, кирпич тебе на машину. Ташноту в печень. Будешь жрать только то, что ненавидишь. Ах ты! Я отключила телефон. Сон в одночасье улетучился. Значит, Иван устроил царицы с большой буквы головомойку и похоже, это не особенно испугало даму. Скандалистка, душевно больная. Надо опять связаться с Зарецким. Вот только подремлю чуток. Я зевнула и свернулась клубочком под одеялом.